В черту города попали острова залива Эй. Был возведен новый полукруг кварталов застроенными лавками коммерсантов. Достигнув 1672 году излучины Амстела, строители были вынуждены отойти от полуконцентрического плана. На берегу этой реки вырос почти прямоугольный квартал. Облик Амстердама был полностью обновлен, утратив последние средневековые черты. Правда, в это время уже начался экономический спад. Только на постройку новых укреплений ушло 11 миллионов гульденов, а новая ратуша обошлась в 8. Найти эквивалент гульдена 17 века, используя современный французский франк, трудно. Архивы Амстердамского банка в какой-то мере указывают на его абсолютное содержание, но о его относительной стоимости и покупательской способности мало что известно. Основываясь на данных Постума, можно приблизительно предположить соотношение между Гульденом 1650 года и Наполеоном 1 к 9, приняв за средний курс Наполеона на свободном рынке 400 французских франков по данным 1958 года. Следует учитывать, что составляющие нидерландского бюджета в 17 веке плохо сопоставимы с элементами современного бюджета Франции. Равно как и то, что между 1600 и 1660 годами Гульден претерпел серию девальваций, потеряв почти половину своего золотого содержания. Гульден состоял из 20 штёверов, а штёвер из 16 пеннингов. Тем не менее полувека строительного бума оставили человечеству шедевры архитектуры, в частности монументальное здание городской ратуши, в настоящее время королевский дворец на Соборной площади. Масштабы последнего – вызов вездесущей влаги, который был тем более смелым, что в качестве строительного материала был выбран тесанный камень. В болотистую почву пришлось вбить тысячи свай. Опасаясь потерпеть неудачу, муниципалитет отказался установить твердые сроки окончания работ. Сооружение дворца завершилось его открытием в 1656 году. Прямоугольное здание в стиле Людовика XIV, увенчанное куполом и колокольней, вызывало у французских путешественников удивление отсутствием крыльца и парадного подъезда. Действительно, всю длину фасада занимают семь дверей одинакового размера, открывающихся на уровне улицы. С какой целью они сделаны? Может быть, они символизируют семь соединенных провинций? В действительности в этом здании располагались коммунальные службы. Суд, арсенал, сокровищница Амстердамского банка и в подвальных помещениях тюрьма. Всем своим видом дворец Амстердама свидетельствовал о стремлении к могуществу. Ратуши других городов Нидерландов не уступают дворцу Амстердама. Путешественники восхищались ратушей Дордрехта и в особенности наклонившимся зданием ратуши гауды из темно-серого камня, который возвышается с середины 15 века. В небогатых архитектурными памятниками Нидерландах во время Золотого века еще можно было встретить следы прошлого. Руины наподобие средневекового замка Лейдена или такие незавершенные сооружения, как квадратная глыба дозорной башни в Зёйдерзе, которая по замыслу создателей должна была стать самой высокой в мире. К незаконченным постройкам можно отнести Утрихтский собор, со стометровой башни которого можно было бы обозреть всю провинцию. Гигантский неф этого образца поздней готики был обрушен ураганом 1 августа 1674 года, сразу по окончании строительных работ. Почти повсеместно церкви. Это старые католические храмы, захваченные реформистами. Они несут отпечаток иконоборческого движения, охватившего страну в начале смут. Обычно мало украшенные снаружи, из-за климатических условий, при которых кирпич и песчаник быстро выветриваются, а грани сглаживаются. Внутри они были лишены архитектурных излишеств. Кафедры, аналоя и скамей. Никаких изображений на выбельных известковых стенах. Церковь для протестантов – не святое место, в том смысле, в каком его понимают католики. В церквях прогуливались в плохую погоду, проводили ассамблеи, давали концерты. По окончании XVI века, ознаменовавшегося отходом от готического стиля, архитектура эволюционирует. Увеличивается количество сочленений, контрасты тонут в пластике ансамбля. Церкви, построенные после 1600 года, уже не следуют традиционному плану, предусматривающему деление на нёв трансепт с боковыми капеллами и хоры. Лютеранская церковь в Амстердаме округлая, так же, как марикерк в Лейбдене и другие. Теперь уже не было важно, чтобы взгляд христиан обращался на восток. Главное было привлечь их слух к кафедре. Голландский ренессанс испытал на себе итальянское влияние. Орнамент превратился в декоративную вязь. Учебники архитектуры середины XVII века были пронизаны итальянскими традициями. Но, тем не менее, вдохновение все больше черпали во французском классицизме – державшим победу в конце века. К этому времени здания становились все более массивными. Украшения зданий стали более единообразными, более архитектурными. Колонны, пилястры, карнизы, гротески, надписи на наличниках окон и дверей, тритоны, сатиры, птицы, иногда характерная для Голландии стилизованная бытовая сценка. Но парижская мода в конце концов взяла верх и в искусстве декорации. С этого момента произошло разделение зодчих на архитекторов и декораторов. Первые теперь играли практически роль каменщиков, возводящих стены. В новой голландской архитектуре часто использовались заимствованные декоративные сюжеты. Однако направленность голландской школы, продиктованная нуждами торговли и мореплавания, оставалась глубоко практичной. Это заметно в Амстердаме, где строительство на крошечных островках суши сдерживала полет фантазии архитекторов. Протяженность участков застройки колебались от 6 до 8 метров со стороны фасада и достигала 60 метров в глубину для дома вместе с садом. Таким образом обеспечивался выход на канал всех зданий. Для живших здесь купцов было немаловажно, чтобы их суда отстояли от домов лишь на длину крана, Обычай сохранять место за домом для дворика или сада привел к сокращению поверхности фасада, который можно было украсить. Иногда создается впечатление, что художник-декоратор хотел восполнить этот недостаток, разместив на нескольких квадратных метрах как можно больше сюжетов. Правда, их изобилие не скрашивало скудости голландской скульптуры вообще. Кальвинистская церковь недолюбливала скульптуру, полагая это искусство предназначенным для украшения могил, например, усыпальниц Аранского и тромпа в Делфте. Так возведение статуи Эразму в Роттердаме вызвало споры.